Сейчас, однако, эта охранная система уже не работала. Увидев приоткрытую дверь, Линли невольно помедлил, изучая механизм ее блокировки, и заметил, что хотя сама дверь имела все необходимые детали замка, обрамляющие ее косяки давно пришли в негодность. Дверь пока держалась на петлях и даже плотно примыкала к проему, но не более того. Над входом этого дома вполне можно было повесить вывеску «Рай для воров». Лифта в здании не было, поэтому Линли и инката направились к лестнице, находившейся в конце коридора цокольного этажа. Квартира Шелли располагалась на пятом этаже, что дало детективам возможность оценить свою физическую подготовку. Линли заметно уступал Нкате. Констебль еще никогда не пробовал вкуса сигарет, и его воздержание, не говоря уже о его несносной юности, работало в его пользу. Правда, Нката был достаточно благоразумен, чтобы не упоминать об этом. Окаянный юнец, сделанно небрежным видом, остановился у окна третьего этажа, якобы заинтересовавшись окрестностями, и тем самым дал Линли передышку, благодаря которой тот сумел обогнать своего подчиненного, мысленно выругавшись при этом. На пятом этаже находились две квартиры. Одна выходила на улицу, а вторая на задворке дома. Шелли Пладжелла в этой второй квартире единственная комната, которая служила одновременно и гостиной, и спальней. На их стук откликнулись далеко не сразу. Когда же дверь наконец приоткрылась, насколько позволяла длина хрупкой цепочки, то перед ними предстала недовольная сонная физиономия с прищуренными глазами и растрёпанной сосна оранжевой шевелюрой. Что надо? Ага. — Вас еще и двое. Без обид, милые. Я не обслуживаю черных. Никаких предрассудков, заметьте. Просто я заключила уговор с одной трехцветной девицей, которая уже давно здесь заправляет. Могу снабдить вас ее телефоном, если хотите. Огненно-рыжая представительница древнейшей профессии обладала гнусавым акцентом, обычно приобретаемым в детстве людьми, живущими к северу от реки Мерси. «Мисс — Мисс плат спросил Линли. — Ну да, насколько я помню. Она осклабилась, показав потемневшие зубы. «Не надо только крутить вокруг да около. Выкладывайте. Что у вас на уме?» «Нужно поговорить», — сказала Линли, предъявив свое удостоверение и быстро просунув ногу в дверь, которую хозяйка попыталась захлопнуть. «Отдел уголовного розыска», — добавил он. «Мы хотели бы побеседовать с вами, мисс плат «Вы стащили меня с постели», — вдруг обиделась она. «Может, загляните попозже, когда я отосплюсь?» «Сомнительно, что вам тогда больше захочется видеть нас», — возразил Линли. Особенно если мы случайно нарвемся на одного из ваших гостей. Это может повредить вашему бизнесу. Так что будьте добры, впустите нас. Вот зануды, твою мать!» — буртнула она и, сбросив цепочку с крючка, удалилась, решив, что и так проявила достаточно гостеприимства. Линли распахнул дверь и увидел комнату с подъемным окном, скрытым за занавесом из нанизанных на нити бусин, какой обычно вешают в дверных проемах, лежащий под этим окном матрац, служил кроватью. И Шелли Плат, прошлепав полу босиком, прошлась по лежбищу кучки грязноватого белья. Оттуда она выудила минимальный набор одежды — застиранную выцветшую футболку с мгновенно узнаваемым изображением уличного сорванца-гавроша, сошедшего со страниц отверженных Виктору гюго Наткнувшись на пару мокасин она машинально сунула в них ноги, В свои лучшие времена макосины были украшены бисером, но сейчас от тех украшений остались лишь несколько крошечных бирюзовых шариков, прыгающих за Шелли на ниточках во время ходьбы. На незастланной постели пестрела желто-оранжевыми тонами индийское стеганное покрывало, из-под которого выглядывало одеяло в розово-фиолетовую полоску с изрядно потускневшей атласной каймой.